Приписка предназначена мужу, мол, не ищи, все равно не найдешь. А вторую страницу фрау м ё н х л и сохранила, и б о речь там в основном о чувствах. Должно быть, и п и н был ей очень дорог. Умник ты мой, похвалила Синтия. Я тоже пришла к этому выводу, правда, не так быстро. И главный вопрос, самый увлекательный, сокровище. Представляю, как бесился коммерциант или его потомки, когда в конце концов наткнулись на этот документ.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 На всех форумах я разместил один и тот же вопрос — не находили ли за последние 300 лет в Сен-Морице или его окрестностях в пещере большой клад, состоящий из сундуков с золотом и серебром? Я ведь думал, а что речь идет о швейцарском Сен-Морице. И что? На следующий же день я получил ответ от юзера с ником Golden Boy Epin. Я тот, кого вы ищете. Нам необходимо пообщаться офлайн ф — «Оффлайн» значит «очно», а не «по интернету», — стало что-то необходимым пояснить тетушка. Компаньоны. От волнения Николас забыл, что на плече у него п р и м о с т и л а с ь солидного размера птица, а та вдруг взяла и х р и п л о ряфнула. ккрр Это было неожиданно. С перепуга магистр вскочил и опрокинул стул. «Ну вот, ты уронил птичку», — попрекнула Синтия, когда попугай со стуком шмякнулся об стол. «К ч ё р т у птичку!»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 словно утонувшая Атлантида или град Китиш, вздумали вновь вынырнуть со дна на поверхность. «Голден бой — это не человек», — медленно протянула старая садистка, наслаждаясь нетерпением племянника. То есть, это двое людей. Партнеры компании «Сент-Моррис Ричардс limited Уставная цель — поиск сокровищ, спрятанного 300 лет назад на острове Сент-Моррис.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 Из-за того, что я неправильно расшифровала б б р е в и а т у р у СМ, я по случайности попала в десятку. Я-то имела в виду швейцарский с е н м о р р и с а компаньоны Сент-Моррис Ризердж вообразили, будто я в курсе дела, и немедленно со мной связались...